Глава сорок четвертая. Вероника. Остров-Медальон. Клянусь тебе, она совершенно изменилась. Это голос Патрика. Она как будто озарилась светом, и всё никак не могла отвести взгляд от этого малыша. Интересно, отвечает Тери. Возможно, она испытала на себе этот феномен, который случается с людьми, находящимися на грани жизни и смерти. Что-то вроде эйфории. Кто-то видит луч света, а кто-то, я думаю, в случае с Вероникой, таким лучом света стал пип. Этот феномен может проявляться по-разному. Как бы там ни было, всё это просто невероятно. Хотя, кажется, она немного пришла в себя, правда? Мне действительно удаётся собрать силы в кулак. Возможно, я проживу ещё несколько дней. Возможно, даже я проживу ещё несколько лет. Сейчас у меня совершенно не получается наслаждаться жизнью, но я держу в голове слова, которые сказал или не сказал мне пип. Я готова дать жизнь ещё один шанс присутствию пипа бальзам на душу, даже когда мои глаза закрыты, или он вне моего поля зрения. Я чувствую его. Время от времени Тери поднимает его ко мне на кровать. И тогда Пип пролезает мне под руку, наслаждаясь теплом. Он вдохновляет меня не сдаваться в этой игре на выживание и каким-то образом помогает моему старому сердцу биться дальше. Мои лёгкие будто старый изношенный воздушный шар, который наверняка лопнет, если я вдохну слишком много воздуха. Мышцы болят. Горло будто расцарапано наждачной бумагой. Совсем нет сил говорить и сидеть тоже. Каждый прожитый день испытание. Единственный способ развлечь себя слушать всё, что происходит вокруг. Справедливости ради, теперь я слушаю больше, чем когда-либо в жизни. Никогда ещё мне не доводилось так внимательно сосредотачиваться на других. Доброта и в самом деле сбивает меня с толку. У меня нет привычки доверять ей. Всю жизнь я думала, что люди добры ко мне только когда хотят чего-то взамен. Обычно в наши дни им нужны только деньги. И всё же теперь я по-настоящему усомнилась в этом. Здесь, на острове Медальон, окружающие меня люди так добры, что я и представить не могла, что такое возможно. Я предполагала, что они тоже ищут выгоду, но, видимо, они добры ко мне просто потому, что это для них естественно. Дитрих довольно часто навещает меня. Он не тратит время на пустую болтовню и не интересуется моим самочувствием. Он знает, что я всё равно не смогу ответить. Миссис Макриди радостно начинает он Я собираюсь прочитать вам ещё одну главу Больших надежд Уверен, вам понравится Он прочищает горло и начинает без лишних предисловий Я погружаюсь в жизнь маленького мальчика полного надежд и мечтаний История увлекает меня Она заставляет меня задуматься о молодости о том, как быстро она проходит а ещё о том, как нас меняет наш опыт каким бы я была человеком, если бы моя юность была другой. Если бы родители остались живы, если бы война не свела меня с Джавани, а потом не разлучила вновь Если бы мне позволили оставить моего малыша. Я чувствую, как веки наливаются свинцом. Я плачу. Слёзы стекают по моему лицу на подушку. Я пытаюсь остановить их, но я бессильна. Дитрих продолжает читать. Теперь мне нравится его голос. Австрийский акцент делает его речь мягче. Мне нравится, как он будто гладит слова, когда произносит их вслух. Иногда, когда речь идёт о любви, он останавливается, будто тоже размышляет о своей жизни. В Австрии его ждут жена и дети. Я ловлю себя на мысли, что даже могу представить Как сильно он по ним скучает. Время идёт. Минуты, часы, дни. За ним невозможно уследить. Майк, Патрик и Кэтерин приходят ещё чаще, чем Дитрих. Они появляются в разной последовательности, каждый в своём ритме. Визиты Майка удивляют меня больше всего. Я знаю, Он от меня не в восторге, поэтому тому должно быть какое-то другое объяснение. Может, он чувствует вину за то, каким холодным был со мной в начале или пытается кому-то что-то доказать. Вероника, здравствуйте. Я зашёл проведать вас. Начинает он обычно, присаживаясь на стул возле моей кровати. Сегодня немного потеплело, Почти 2 градуса по Цельсию. Мне это ни о чём не говорит. Я понимаю только температуру по Фаренгейту. Но солнца нет. Я собираюсь ненадолго сходить на лежбище. Он рассказывает мне все новости про пингвинов, ограничиваясь голыми фактами. Пингвин по кличке Уголёк по-прежнему одинок и сидит в своём гнезде. Каждый день Вылупляются всё больше птенцов. Многие из них погибают от голода или попадают в лапы хищников. Остальные выживают. Я представляю их и надеюсь, что однажды окрепну настолько, что смогу увидеть их вновь, когда Майк и Патрик заглядывают ко мне одновременно, они обмениваются короткими сухими фразами. колкости от Майка, упорное сопротивление Патрика и ядкие комментарии Майка, упорное сопротивление Патрика. Постоянные попытки привзайти друг друга. Однако, когда Майк заходит ко мне вместе с Терри, он ведёт себя намного мягче, и нежнее. Я была права. Майк отрицает свои чувства. Тери об этом, конечно же, не догадывается. Она считает себя непривлекательной, лишённой какой-либо сексуальности лишь потому, что она не похожа на всех этих моделей с обложек журналов. Ей кажется, что она девушка со странностями, и поэтому она вкладывает все силы в заботу о бомне и о Пипи. «Пожалуйста, попробуйте немного поесть, Вероника. Я принесла вам грибной суп. Пип, сиди спокойно. Сейчас очередь дойдет и до тебя». Ей нравится чувствовать себя нужной. Порой кажется, что Терри ничуть не беспокоит необходимость менять мой ночной горшок и поддерживать меня в чистоте, периодически обмывая меня губками и полотенцами. Я позволяю девушке ухаживать за мной, потому что выбора у меня нет. Я очень благодарна ей за чуткость и заботу. Если закидоны моего тела раздражают её так же сильно, как меня, то она явно не получает никакого удовольствия от всего этого. К счастью, Терри удаётся мастерски скрывать это. Больше всего времени со мной проводит мой внук. Очевидно, ему просто нечем заняться. Я никак не могу понять, что Патрик забыл в Антарктиде. Мне сложно поверить, что он притащился на другой конец земли только ради меня. Хотя, судя по всему, всё обстоит именно так. Вначалу его присутствие меня напрягало, Но теперь я уже привыкла. Сейчас он разговаривает намного больше. Иногда сложно понять, со мной он говорит или с пипом. Мой внук рассказывает о своих попытках приготовить вкусную еду из ограниченного выбора продуктов здесь, на острове. Рассказывает о магазине велосипедов в своём городке. Рассказывает про своего друга кореша по имени Гевин, Геф, и маленькой девочке по имени Дейзи, которая больна раком. Когда он думает, что я сплю, то рассказывает даже о своих приемных семьях и о бывших подружках. Постепенно мне открывается все больше и больше фактов его жизни. Я закрываю глаза и, И слушаю, была ли это галлюцинация или нет, но я не могу забыть, как со мной разговаривал Пип, когда я была при смерти. Помню, что он сказал о Патрике, и то слово, которое вырвалось у меня, и которое он повторил, «любимый». Возможно, мне дана лишь краткая передышка, но если я проживу, ещё немного нет никаких сомнений мне придётся пересмотреть своё мнение обо всём